Сонет тридцать девятый Могу ли восхвалять достоинства твои, Когда ты часть меня и целая любви? Хваля себя, увы, я время лишь теряю, А чествуя тебя, себя лишь прославляю. Поэтому-то нам отдельно надо жить, чтоб наша не могла любовь единой быть, и чтоб я мог, когда внимаю, удостоишь воздать тебе хвалу, какой один ты стоишь. Разлука. О, каким была мучением ты, когда б кровавых мук твоих не подслащала возможность посвящать любви свои мечты, с которыми впросак И время попадало. Ты научаешь нас сливаться всех в одно, Хваля того, кому вдали жить суждено.